Глава двадцать Лидия. Мы с Арманом молча смотрели друг на друга. Обед давно остыл. Есть не хотелось. Наконец я нарушила молчание. Господин Гор, я не могу согласиться на ухаживание генерала. И это вы мягко обозвали его напор. Это не ухаживание. Он конкретно выразил свои мысли. Запрет меня в своей пещере, и света белого я не увижу. Буду только хозяйством заниматься и детей рожать и воспитывать. «Перспектива стать женой дряхлого старика» которая переродится в теле твоего дитя. Тебя устраивает больше, чем предложение генерала». Рассмеялся Арман, погладил свою бороду, откинулся в кресле и с прищуром поглядел на меня. «Нет, меня такая перспектива во всех смыслах не устраивает», ответила с ножемом и сложила руки на груди. «Но вы сами слышали слова генерала Дэша. Он сказал, что разберется с этой проблемой. Империи всему миру не интересны эти типы, «А я так просто оказалась косвенно замешанной!» Зелеварх мыкнул и покачал головой. «Косвенно замешана она!» «Как сказал-то! Как сказала!» «Я пожала плечами. Вы сами поняли, что с генералом у меня не сложится. Он слишком...» «Напорист!» Пришел на помощь Арман. «Нет. Он обладает удивительной способностью выводить меня из себя, причем очень быстро. Практически мгновенно. Забейте. Мы с ним знакомы недолго». «В общем, я решила, что сделаю вид, будто генерал мне ничего о родстве душ не говорил. Я продолжу жить своей жизнью, точнее, дождусь, когда с отчимом и его коварными планами будет покончено, и продолжу учиться тренироваться и просто жить. Что скажете? Поддержите меня, Арман». Зелевар улыбнулся одними глазами и ответил. «Леди Раджески, Лидия, ты умолчала о своем происхождении, но я знал, чувствовал, что ты благородная девица». «Душа у тебя чистая, добрая, но...» «Но...» — напряглась я. Он пристально посмотрел мне в глаза и продолжил. «Генерал Дэш тоже благородный мужчина. Достойный избранник, сильнейший маг. Можете не продолжать перечислять все его титулы и добродетельные качества. проворчала я. Я уже все про него поняла. Чтобы занять руки, взяла чашку с чаем и сделала глоток уже остывшего напитка. «Скривилась». Арман рассмеялся и сказал, «Ты дослушай меня, девочка». Я кивнула. «Так вот, Лидия, когда генерал решит ситуацию с отверженными, то ты смело сможешь вернуться в свое родовое гнездо. Я уже не говорю о милорде Дэше. Ты девушка молодая, сильная, магически одаренная. После ситуации с отчимом тебе придется пообщаться с очень неприятными лицами» из императорской тайной службы. Твой дар, твоя сила, магия земли не будет у тайна от сильных магов. Он чуть подался вперед и продолжил. «О твоей персоне будет доложено императору, и, конечно же, вездесущие люди тоже узнают о Лидии Раджеске. Интриги никто не отменял, моя дорогая. В первую очередь, его величество не упустит шанс выдать тебя замуж за подданного, удобного ему и империи». Возможно, это будет кто-то из другого государства. Возможно, кто-то из его приближенных. Или это будет кто-то, кто убедит монарха отдать тебя ему в жены, например, за очень большие деньги. Доводы, интриганы могут привести веские и мощные. От слов Армана я нахмурилась и наобычилась. То есть избежать жуткого замужества, чтобы угодить в другую яму замужством. Есть еще кое-что, моя дорогая. С каким-то садистским удовольствием продолжал рассказывать о моих перспективах Зеливар. «Ты, баронесса, вступишь в наследство. На твои хрупкие плечи упадет множество забот и обязанностей. Ты даже не представляешь, что такое баронство и как вести дела. Девочка моя, ты столкнешься с препятствиями в виде нежелания многих и многих чванливых господ». Сотрудничать с женщиной, даже с богатой женщиной, даже магически одаренной женщиной. Арман, довольный собой, кивнул и добил меня. «Милая моя, это мир мужчин. И тебе без крепкого мужского плеча будет не просто трудно. Тебе будет невыносимо трудно. И даже невозможно». «Не бывает ничего невозможного», — проговорила неуверенно. Арман усмехнулся и произнес. «Но тебе одиночество не грозит», — повторяя Лидия. «Император не упустит столь лакомый кусочек, как магически одаренная бронесса. А ты не сможешь противиться воле государя. Императору не говорят «нет». Тебе придется принять выбор монарха». Я поставила локти на стол и спрятала лицо в ладонях. Промычала. «Теперь, генерал, мне не кажется плохим вариантом». «Но все равно, какое гадство! Как же это несправедливо!» «Мир несправедлив, девочка!» — хмыкнул Зеливар. Прими это как данность и успокойся». «А насчет генерала?» «Лития, ты же женщина. Примени к нему свои чары, которые в каждую женщину закладывает сама мать природа». Отлепил руки от лица и удивленно взглянул на Армана. «Даже так?» — усмехнулась я. Он снова погладил свою бороду и проговорил с хитрой улыбкой. «Мужчина — это голова, женщина — шея. Куда шея повернет, туда мужчина и смотрит». «Я уж и забыл, где нахожусь», — пробормотал со вздохом, глядя на ночное небо, усыпанное сияющими ежиками звезд. В ночной прохладе город тонул в своей особой тишине, у него был свой собственный голос, будто город дышал сквозь шелест травы и едва слышный звон крыльев насекомых. Босыми ногами прошла через весь сад Армана. Вышла в лес и нашла поляну, которая меня позвала. С удовольствием опустилась и легла в прохладную, чуть влажную от ночной росы траву. «Я маг земли. С каждым днем все сильнее ощущала, как магия во мне раскрывается». Все лучше слышала стихию земли. Это было мудрейшее существо, с которым я иногда тихо разговаривала, чувствуя ее силу на кончиках своих пальцев. «Что я хочу от этой новой жизни?» Уж точно не клетку, уж точно не ограничение. На земле у женщины колоссальная свобода действия и выбора. Все двери перед нами открыты. Но большинство плывут по течению, как это было со мной. И только сейчас я понимаю, как много я могла сделать, как много могла достигнуть и привести столько пользы своему миру. Но я выбрала нейтральную жизнь серой незаметной мышки. А здесь я вновь молода, невероятно хороша собой, богата и магическая сила имеется, о которой я даже мечтать никогда не мечтала. Да и не верила в магию. Но что от всего этого толку? Женщина в этом мире как аксессуар. Просто красивое, очень удобное приложение к мужчине. И неважно, умна она, магически одарена или глупая и бесполезна. Настоящее унижение для моей свободной души. Женщина может быть унижена, но ее душа всегда стремится к свободе. Согласна? На земле у меня не было стремлений, не было мечты. Меня все устраивало. Я просто жила в темпе «дом-работа-дом» Глупая была, какая же глупая. А сейчас у меня есть мечта. Я хочу учиться. Хочу увидеть и познать этот удивительный мир. Хочу узнать себя и на что я способна. Не хочу останавливаться, как это было со мной на Земле. Мне нужно развитие и постоянное движение вперед. Очень хочу узнать все, что предлагает этот мир. Это ведь истина. Мечта, мне нужны разрешения. Они просто существуют и ждут своего часа. В своем мире я не жила, а существовала. Сейчас во мне горит огонь жизни и пылает жажда познаний, свершений и открытий. Во мне бурлит сама жизнь, быстро по венам бежит молодая и горящая кровь. И я не желаю растрачивать свою молодость, свою страсть к жизни, на клетку. Этот огонь нельзя затушить обязательствами и ограничениями. Но Арман прав. Как же он прав? Этот слишком хитрый и мудрый старец. Он прозорлив, он видел многое и рассуждает абсолютно верно. Император не оставит меня в покое. Не позволит столь желанной подданной остаться без присмотра. Навяжет мне какого-нибудь мерзкого старикашку. И вот что я тогда буду делать? Мне этого потенциального женишка Конрада за глаза хватило, чтобы его душа горела в аду до скончания вечности. Или вообще попадется какой-нибудь тиран-садист-самодур-гуляка. Прогуляет все мое наследство. Еще меня по миру пустит. Нет, не думайте, что я ударилась в депрессию. Просто я должна думать о самом худшем, чтобы быть готовой к любым вывертам судьбы. Да и мозг человеческий так устроен, что он больше верит в пессимистичный сход событий, нежели в позитив. Мне на кончик носа опустился ночной мотылек, у которого срок жизни всего несколько дней. Я грустно улыбнулась и мысленно прошептала, «Расскажи мне, чему ты научилась за это время?» Мотылек, конечно, не мог ответить словами, но я могла услышать все, что ему было известно о лунном свете — лучах которых он купался, о ласковых прикосновениях ночной росы, о сладком нектаре ночных цветов и о любви, которая даровало самое главное, что заложено природой в короткий цикл мотылька, продолжение жизни. «Спасибо», — поблагодарила его. Мотылек улетел. Я прикрыла глаза и почувствовала себя частью этого мира, неотъемлемой и навсегда завязанной в этот круговорот». Земля, как и сердце женщины может терпеть и устанавливать жизнь снова, снова и снова. Вот маленький заблудший жук, беспрекословно выполняющий свою роль в этой бескрайней симфонии природы, пробежал мимо моих пальцев. Ему не требовали слова, их понимание было молчаливым. Земля рассказывала мне истории, которых не знает никто из смертных. Я чувствовала каждый камешек, каждый элемент, каждый изгиб равнины, каждое трудолюбивое насекомое, Корни деревьев, все травы, все вздохи Земли. Да, я чувствую Землю. Она всегда придет мне на помощь. Поддержит, укроет, спрячет, если понадобится. Даст все свои ресурсы, но... Да, есть одно «но». Земля, как и время, не принадлежит никому. Каждый вздох, каждый миг — это дар, который нужно беречь и понимать. Ее мудрость, как и сила, была в том, что она способна создать жизнь, сохранить ее и вернуть в объятия Вселенной делая каждый миг ее существования значимым. И мне отдарована сия сила — дать жизнь. У меня будут сильные дети, крепкие, здоровые, магически одаренные. Я вздохнула и снова долго смотрела в ночное звездное небо. Лежала и чувствовала тепло Земли и ее биение. Смысл жизни не в контроле, не в запретах, а в утробной гармонии с тем, что даровано свыше. Закрыв глаза, я почувствовала, как земля отзывается на мои чувства и эмоции, поддерживает меня на уровне эмоций, говорит, что все мне будет хорошо, я совсем справлюсь. И я поняла, что я не просто маг земли, я сейчас была самой землей, ее частичкой отражением, сохраняя в себе силы, мудрость и бесконечную любовь к этому миру. Стихия меня слышала, понимала. Услышит ли, поймет ли меня генерал? «Ох, не зря говорят, что утро вечера мудренее», — проговорила сонно и улыбнулась новому дню. Потянулась и спустила ноги с кровати. Даже рассмеялась своим вчерашним тревогам и мыслям. Знаете, что забавно? Без коварного и отвратительного отчима, его братца Конрада и их жутких планов в отношении новой меня. Пожалуй, не случилось бы у меня встречи с чудесным зелеваром Арманом и его кухаркой, не было бы у меня такого необычного обучения. И уж точно я бы вряд ли повстречала генерала Надара Дэша. Утро принесло мне озарение. Жизнь моя новая, прекрасна. Хватит мне бояться и дрейфовать, топтаться на месте. Я молода, сильна, к счастью, в здравом умеет тверды памяти. И я не трусиха. Это на земле я бы побоялась встретиться с проблемой лицом к лицу. Но не здесь. Я не буду бояться трудностей переживать за то, что еще не произошло. И тут, будто тяжелая ноша свалилась с моих плеч, стало легко, как птица. Я обрела свободу от своих мыслей и страхов. Не без помощи стихии и земли я пришла к такому выводу. Стала на ноги, снова потянулась и широко зевнула. Мне даже чуть закачало от радости и ощущения освобождения от груза страхов. Утро, небо, свобода, я. Утро было прекрасным. Умылась, собралась и поприветствовала кухарку Поппи Зеливара. «Доброе утро!» — пропела я лучезарно. «И тебе?» — недобро отозвалась она. «Доброе, доброе!» — протянул Арман с хитрой улыбкой. Госпожа Сью сегодня же напротив была смурна и чем-то крайне недовольна. Борчала она что-то себе под нос и суетливо накрывала на стол. «По обыкновению, когда у нас нет гостей, мы идем на кухне. А так как гостей у Армана Гора почти никогда не бывает», то логично, что мы всегда едим на кухне. Зеливар отложил газету и взглянул на меня с прищуром. Закинул ногу на ногу и вдруг спросил. «Ну, расскажи, леди, какие новые интересные мысли возникали в твоей голове?» Честный вопрос прозвучал как-то неожиданно и весьма и к месту. «Как э, любопытно!» Проговорил я с удивлением и пристально взглянула на Армана. Он усмехнулся в усы и погладил свою бороду. Снова улыбнулся. И даже чуть было не рассмеялся, но все же сдержался. Поппи со стуком поставила перед ним тарелку с невкусной кашей. А мне подала тарелку спокойно и аккуратно. «Что происходит?» Я не спросила вслух, но мой вопрос был написан на лице. Но Арман, любитель из любой ситуации сделать тайну, промолчал. «Ладно». Усмехнулась я, и мой ответ получился многословным, хотя я не собиралась делиться с Зеливаром своими мыслями. Сегодня меня и правда будто осенило. Я думала о своем будущем, о страхах и о том, что все в жизни может случиться не так, как мы планируем или не планируем. Решила, что хватит бояться. Ухарка специально вздохнула и тронула меня за плечо, будто сочувственно. «Поппи, ты свободна». Отпустил ее вдруг Арман. Госпожа Сью недобро посмотрела на старца, сорвала с себя передник, скомкала его и с яростью бросила на неприбранный буфет. Потом кивнула мне и сказала, «Леди Раджески, булочки поспевают в печи. Проследите, чтобы этот противный человек вовремя их вынул». Я вздернула брови, но кивнула. Попи в курсе, кто я? Когда Арман ей успел рассказать и зачем?» Когда кухарка ушла, я спросила Зеливара, «Почему госпожа Сьезлица на вас? И зачем вы ей рассказали обо мне?» «На самом деле на Армана есть за что злиться. Он еще тот чудак и выдумщик. Иногда он очень злой гений». Арман скривил губы, но ответил, «Рассердилась, что я не рассказал ей о тебе и о твоей с генералом скорой помолвке». Я недоуменно свела брови, потом напряженно рассмеялась и сказала, Какая помолвка? Генерал ускакал решать проблемы с магом-отступником, и пока все. Между нами не было разговора о помолвке. Да что там? У нас и свидания не было. Да вы сами все знаете. Арман внимательно посмотрел на меня и придвинул ко мне газету. Мне сразу стало как-то нехорошо. Недоброе предчувствие поселилось в области груди. — Сразу говорю, Лидия, я никому и ничего не рассказывал. Первая страница заголовок. Газета была свернута, медленно развернула ее и сразу же уткнулась в говорящий заголовок, написанный жирным шрифтом. «Генерал-легенда женится, избранница леди Лидия Раджески. Пара скоро будет помолвлена». И под заголовком портрет генерала во всей красе. Стоит такой весь гордый, помпезный, в камзоле со всеми наградами. Лицо волевое, строгое, но благородное. А рядом мой портрет. «И нет». Это не то жалкое подобие, что размещал отчим. На этом портрете изображена Лидия Раджески, только совсем юная. Этот портрет писали, так думаю, год или два назад. Лицо у девушки грустное и даже перепуганное. Ниже идет статья. Расписываются все подвиги генерала, их много, и краткая строчка о Лидии. В основном, что девушка ничем не примечательна. Впрочем, в этом мире вообще о женщинах мало пишут. Только если они не совершили что-то ужасное. Единственное, имелась приписка, что вообще-то Лидию разыскивает ее отчим за преступление. Как же генерал тогда женится? И что он в ней нашел? И где сейчас находится эта странная пара? Очарование утра мгновенно пропало. Мое хорошее, даже прекрасное настроение накрылось стремительно и неотвратимо медным тазом. Я стиснула в кулаках газету и посмотрела на Армана в упор. «И как это понимать?» проговорила ледяным тоном. Зеливар невозмутимо пожал одним плечом и сказал таким тоном, будто ничего экстраординарного не произошло. «Полагаю, генерал Дэш побывал во дворце. Как известно, уши и глаза у дворца большие. Но я не думаю, что он стал бы распространяться о тебе направо и налево. Скорее всего, генерал намеренно выдал эту новость, чтобы выманить из укрытия твоего отчима. Я склоняюсь ко второму варианту. Я скрипнула зубами и прошипела. А меня в известность нельзя было поставить? Зачем? Ты женщина, Лидия. Слабое и беззащитное существо. Хмыкнул Арман, погладил бороду и добавил. «И ты под моим присмотром. Генерал знает, что я не дам тебя в обиду». Прикрыла на миг глаза, сделала глубокий вдох, шумный выдох и произнесла «И что мне теперь делать?» «Что обычно делала?» — ответил Зелевар «Живи, учись». «Молись», — закончил за старца. Он кивнулся словами «Можно и так» и желательно почаще, бывая на пляже. «Убью генерала!» — сказала с чувством и отбросила от себя газету. Зачерпнула ложку каши и отправила в рот. Проглотила, почти не жуя. «Прав был профессор Преображенский. Не стоит перед трапезой читать газеты. Вредно для здоровья!»